Глава 42. -я. О том, что подавляющее большинство писателей легко убивает своих героев, пользуясь трусливым правом авторской безнаказанности. Собственно, уже через несколько минут стало ясно, что никто ни в чем не ошибся. Летающих тарелок набежало аж шесть штук — Шестью стройными колоннами притопали пустоглазые клиры под предводительством шести бабулек со сторожевыми башнями в руках. Человек шестьдесят поставила незабвенное, чтоб ей Деви Мария Христос, правда, сама прийти не удосужилась, ограничившись благословением с традиционных плакатиков. Короче, все так называемые силы зла скучились широким полукругом напротив наших героев в ожидании последнего реванша». Логично было бы предположить появление и светлой стороны, то есть благородных эльфов, сурового отца Никодима и, может быть, даже отчаянного дедушки Даоса. Увы, в этой игре так называемое «добро» не спешило принять участие. Возможно, кстати, и потому, что тоже немало нахлебалось от щедрот Ивана и Рахили. «О, и почему мы таки непременно обязаны помереть, как герои?» «Мы отказались от рая. Чего же еще ты ждала?» «Ха! Если я начну перечислять, то там столько хорошего, чтобы жить долго и счастливо. Но ведь никто не даст! Я вам в самом начале говорил, это антисемитско-русофобский заговор!» «Согласен!» — казак нежно поцеловал еврейку в щечку. Госпожа Файндельбер-Минц незамедлительно ответила ему тем же. «Слушайте! Слушайте! Слушайте!» — громогласно донеслось с борта ближайшего летательного аппарата. причем на совершенно нормальном языке. Молодые люди нехотя напрягли ушки. «Вы окружены! Больше вам некуда бежать! Вас никто не спасет, и мы больше не потерпим вашего разлагающего присутствия на нашей райской земле!» «Ну так застрелите нас побыстрее или поставьте в угол!» Равнодушно потянулся бывший подъясаул, и Рахиль поддержала его согласным мурлыканьем. Бегать надоело обоим. Это с решком просто. Отвествовал чей-то знакомый, хотя и искажённый динамиками голос. Убьём его здесь же, и вы вновь вернётесь в ряды мучеников. Нет! Вы сами совершите столь страшный грех, что небо содрогнётся, и бездна с радостью раскроет вам свои адские объятия. "Ой, какую-то пургу мужик несёт", поморщила нос расслабленная израильтянка. "Вершитель, это ты и вы?" — Ну, высвиньтесь, покажите народу свою хрисиную мордочку. Обещаем не хихикать. — Да, это я, — несколько сбился голос эльфа-предателя. — Мне удалось сбежать и... Впрочем, какая вам разница, как мы все успели собраться и решительно восстать против вас, как самой страшной угрозой этого мира? Вы обречены! — Рахиль, ты намерен грешить? — Только с вами, Ваня. — Хм, в этом разрезе я-то, конечно, тоже за... Но, боюсь, они ждут от нас несколько другого грехопадения. — А чтобы вы убедились в серьезности наших намерений, взгляните! Ха-ха-ха-ха! Из люка летающей тарелки к ногам нашей парочки упала оторванная голова белого коня. Его глаз еще мигал фиолетовым, а из развороченной шеи торчали обрывки проводов и микросхем. Впечатлительная еврейка побледнела, вовремя прикрыв ротик ладонью. Где рыдающая принцесса и миловалёр, сурово прибоднился казак. Здась, сам вершитель не спешил показываться, но его голос уже звенел торжеством. "Они романтичные глупцы, но вполне вписываются в реалии нашего мира. Поэтому вам предстоит решить их судьбу. Задача проста: вы двое сражаетесь между собой до тех пор, пока один из вас не падёт. Победитель вырежет его сердце и этим купит свободу двум пожилым влюблённым". «Самоубийство или обоюдная героическая смерть не засчитываются. В случае отказа они оба умрут на ваших глазах, причем медленно и мучительно. Есть вопросы?» «Ты подонок!» Впервые сорвались Иван и Рахиль. «Я знаю!» И вся толпа нехороших врагов отреагировала на это гордое признание традиционным зловещим хохотом. Но шутки кончились, и... когда из открытого люка показались подвешенные за локти эльфы. Это действительно были Нюниэль и Меловеллер, их рты были заткнуты кляпами, а по обрывкам одежды и кровоточащим ранам становилось ясно, что никто не сдался без боя. — Есть стратегические предложения? — Ой, таки как назло именно сегодня и нет, а у вас? — У меня есть сомнения в том, что они их отпустят, — напряженно выдохнул подъясаул, — А из летательного аппарата вновь раздался голос вершителя. «Эй, вы! Для вас хорошие новости! Тут меня поправили, и я сообщаю о поправке. Самоубийство разрешается. Это тоже страшный грех, так что можете им воспользоваться!» Над рядами неприятеля вновь пронесся дебильный хохот. Казак и еврейка встали... То, что произошло дальше, являлось скорее порождением изворотливого ума Рахили плюс перегрузка непривычным для девушки алкоголем. Так и есть некоторая идея. Она схватила Ивана за погон, притянув к себе и быстро зашептала на ухо: "Если вы меня убьёте, так я буду жертвой и унесусь в рай. А если вы потом один с шашкой пойдёте на всю эту корлу, так ино тоже будет смертью раскаявшегося мученика". Гнуши эльфы. А что наши эльфы? Их точно отпустят? Кому они нафиг нужны? Это мы как если прикончите их, так это же на два мученика больше. Верные дела, служи тебе не сюда. Рухиль. Я Ну, <coughs> я в любом случае не смогу тебя убить. Начинаем отсчёт. Итак, на счёт 10! Громкое повестили динамики. Народ зашевелился в предвкушении крови и зрелищ. «Ваня, я умоляю, вы как ребенок, убейте меня и гасите их всех, пока не загнетесь. Встретимся в раю!» «В каком раю? У нас раи разные!» «Два, три, четыре!» — скандировала толпа. «Давай лучше ты меня. Давай, один выстрелы!» «Черт бы с вами! Нате, сейчас! Да? Ой, так и нет! Я не могу! Лучше вы!» «Шесть, семь, восемь!» — неумолимо диктовал голос. «Хотя бы сделаем вид!» — кое-как нашла нужный компромисс бывшая военнослужащая. «Вытащите шашку, встаньте напротив, так, давайте, держите ее хребче, вот, теперь я...» «Ой, Ваня, сзади!» — напряженный подъясаул нервно обернулся. Это было его руковой ошибкой. Сзади никого не было». И в то же мгновение он почувствовал, как златоустовская сталь нежно входит во что-то мягкое. Нет, он выдернул клинок, тупо глядя на узкую полоску крови вдоль лезвия. Рахиль тихо опустилась на землю, зажимая ладошками рану, её пальцы были красными. Восторженный вой врагов заглушил его крик. Свершился великий грех, оповестил вершитель Он собственноручно убил свою возлюбленную. Пусть небеса будут свидетельствовать против него на высшем суде. Иван Кочуев встал на колени и робко коснулся губами губ Рахили. Они были ещё тёплые.